Глава двадцатая. Алёна. Мы гнали довольно долго, а птицы никак не хотели отставать. Лишь часа через три мы не увидели проклятых ворон в зеркале заднего вида. Можно было остановиться и отдохнуть, но парни решили ещё с полчаса проехать по дороге, а потом остановиться для перекуса. «Как думаете, почему они стали такими?» – спросил Паша. «Конечно, после произошедшего у нас не осталось сомнений в том...» что птицы тоже мутировали. «Может, по воздуху переняли эту заразу?» – предположил Толик. «Нет. Скорее всего, дело в том, что для них теперь более выгодная еда – это трупы. А зараженные они или нет, для них это неважно Они могли обратиться после поедания зараженной плоти. Не забывайте, что вороны – падальщики». Парни удивленно на меня посмотрели, на что я равнодушно пожала плечами. Это я хорошо запомнила из школьной программы. Они, понимающе закивали и вышли из машины, доставая из багажника еду. Я тоже вышла вместе с ними, чтобы и Оскара выгулять, а то пёс совсем затасковал без прогулок. Да так же и не успела сделать свои дела. «Парни, мы прогуляемся!» «Только помни!» «Да-да, далеко не отходить!» Я мило им улыбнулась и повела собаку к лесополосе. Сделать свои дела – нехитрое занятие. А вот Оскар избирательно подходил к выбору места справления нужды. Сзади треснула ветка, и я обернулась. Передо мной стоял мужик в кожаной куртке и бандане. Его внешний вид не внушал доверия, а Оскар при виде него вообще зарычал. Не сговариваясь с псом, мы рванули к машине. После болезни было тяжело дышать, но желание жить было сильнее. На дороге не было никого, кроме парней. «Бегом в машину!» – наполовину прокричала, а наполовину прохрипела я. Они безо всяких расспросов завели мотор, и мы тронулись с места. Я долго откашливалась и с благодарностью приняла бутылку с водой от Толяна. «Кто там был? Зараженные?» – спросил он. «Нет, там был человек. И непростой», – протянул Паша с легкой тревогой в голосе. «Это был байкер. Откуда ты?» – заканчивать вопрос не было смысла. Если он мгновение назад увидел их в зеркало заднего вида, то теперь мы смотрели на них из боковых окон. Один из байкеров показал жестом Паши остановить машину. «Ага, сейчас!» – рявкнул он, нажимая на педаль газа. «Э, Паха, не гони так!» – слегка повысил голос Толян. «Может, стоит поговорить с ними?» «Нет уж!» – отрезал он. «Знаю я, что у этих мужланов на уме!» Не будь с нами, Алены, я бы еще подумал. Нам тогда еще повезло, что военные оказались порядочными. У меня внутри все похолодело. Так вот, почему они не сказали им, что с ними была еще девушка. От этих мыслей стало чуточку теплее на душе. А вот снаружи забил довольно серьезный ливень. Дороги почти не видно. Но ни Пашу, ни байкеров это не останавливало. Хотя, через несколько метров они отстали от нас. Оторвались? Неуверенно спросила я. «Да, похоже на...» «Твою мать!» Машина резко затормозила, и мы все повалились вперед. Парни что-то прокричали, но я только успела увидеть их удивленные глаза, когда мы падали в неизвестность. Конец первой книги.